Мерзавец умел хранить самообладание, в этом ему не откажешь. Сплошные догадки Мсье Слоттер, произнес де Франсак, дождавшись, пока я отступлю на шаг вместе с изъятыми пистолетами. Но даже если допустить, что все так, как вы изложили, почему вы все это время следовали якобы намеченному мной плану? Зачем сами вели себя в ловушку? Каюсь, не сразу сообразил, а потом хотел убедиться, что не ошибаюсь. «Если уж оказался втянут чью-то интригу, разберись с ней до конца, дабы потом, когда начнешь воздавать каждому по заслугам, не продешевить. А я всегда воздаю старицей». «Помните, что я говорил про процент, который взыскиваю за скелет в шкафу?» «И вы знаете, что является целью нападающих?» «Дайте подумать», — сказал я издевательским тоном и довольно неуклюже скопировав мрачную задумчивость литесианца. «Монаршие чертоги, старые коридоры...» Нехоженные части, и обязательное присутствие древней крови. Ба! Да мы приценились к рогам дьявола, не иначе. Виконт глубоко вздохнул. Что ж, карты на столе. И теперь, когда мы оба знаем, чего хотим, осталось только помериться силами, чтобы понять, кто и что сможет отсюда унести. Вы мой скальп, или я, корона Урана Батори. Я даже не улыбнулся, услышав самонадеянное заявление смертного, только внимательно посмотрел на Виконта. Тот уступал мне ростом, в полторы головы, и шириной плеч чуть не целый фут, да к тому же остался без оружия. Вы это серьезно, Виконт? Даже если вас перешили, как прочих, вы видели, как я с ними расправляюсь. А в вашем случае не дам и тени шанса. Прострелю ноги, отстрелю руки и возьмусь за долгую дощипательную беседу обо всех подробностях и втянутых операцию лицах. Из меня хреновой поддан его величество, но Ур я люблю. И мне не впервые удерживать этот город от того, чтобы он тонул в дерьме. Вы забыли про сигнал, которого ждут мои люди, — невозмутимо напомнил де Франсак. Что-то я не слышал свистка. И не мудрено, — республиканец пожал плечами. Есть звуки, которые человеческое ухо не слышит. А перешить при сильном желании можно не только мышцы. Я обернулся на негромкий шорох и угрюмо выпятил нижнюю челюсть. Выход из коридора заняли пять темных человеческих силуэтов, плечистые, рукастые, излучающие силу. Перешитые не двигались с места, прощупывая меня спокойными и сосредоточенными взглядами. И на сей раз их руки не были пусты. «Если вы убьете меня прямо сейчас, потом не получится. Того. Старицей». На всякий случай предупредил де Франсак, демонстративно отступая к стене и поднимая разведенные в сторону руки. Губы его кривились в неприятной ухмылке. «Что ж, в таком случае постойте здесь, Виконт. Никуда не отлучайтесь». Хрипло пробормотал я с уверенностью, которую на самом деле не вполне ощущал, я мигом. Повернувшись спиной к де Франсаку, я расправил плечи и, держав в каждой руке по пистолету, рванулся навстречу перешитым. И это было очень-очень глупо. Когда шорох вынудил меня обернуться, я еще успел скинуть пистолет и выстрелить практически вслепую. Успел в последний момент, как это часто за мной водится. Но талант мало иметь, его надо еще правильно использовать. На сей раз вот не вышло. Мне следовало не стрелять, а уклоняться. Потому что выпущенная пуля, выбив искры из стены, отрикошетила куда-то в коридор, не задев до франсака. Зато кулак виконта, направленный в висок, мимо цели не пролетел. Я оказался слишком самоуверен, а мерзавцы в самом деле перешили. Удар чугунного кулака оказался таков, что меня отбросило назад, приложив до кучи еще и затылком в бугловатый камень. В глазах помутилась мышцы рук и ног, на мгновение предательски обмякли, и когда сознание прояснилось, сопротивляться уже не было никакой возможности. Подлетевший шквал, состоящий из мельтешащих конечностей, обрушил град ударов со всех сторон. Меня смели, размазали по стене, сбили с ног, покатили по полу, ежесекундно успевая достать, догнать, влепить, оглушить, ослепить. Пистолеты вылетели из рук, остальное оружие, включая примотанные к ноге богинет, перешитые содрали вместе с ремнями. Выбить из меня дух они все же не смогли. Такой подвиг может только Тору Бесоборцу и по силам. Но вот отделать по первое число, и это удалось на славу. Губы превратились в лепешки, с головы содрали кусок скальпа, что повис на какой-то ниточке. Левый глаз подбили так, что он заплыл почти полностью. Пара ребер треснула отбитые внутренности слились в сплошной комок боли. Древняя кровь ручьями лилась из носа и рта, и мир заполнился горячей солонью и запахом серы. Едва ли не впервые в жизни меня отделали, не получив при этом ни одного удара в ответ. Назвать это схваткой язык не поворачивался. Обыкновенное избиение. Когда перешитые поднимали меня на ноги, выкручивая за спину руки и перетягивая их кожаными ремнями, я больше походил на освежованную бычью тушу, нежели на легендарного Сета Слотера, охотника на нечисть. Де Франсак в экзекуции участия не принимал, стоял в стороне, потирая кисть, всем своим видом показывая, не пристал аристократу заниматься плебейскими развлечениями махать кулаками мой вес за четыреста фунтов но двое перешитых без труда подхватили меня под скручененные руки вывернули как мешок с дерьмом и подтащили к своему лидеру вот видите мсьье лотер тихо произнес он плохо быть излишне самоуверенным это здесь в уре и для его граждан вы и ваши родственники обладаете великой силой поскольку вас боятся никто не вступает с вами в сами схватку так как убежден будто загодя обречен потерпеть не поражение Мы же в лютеции, подобного пиетета лишены. Зато не прочь, чтобы другие питали его по отношению к нам. И реликвия Урана Баттери поможет этого добиться. В Совете Четырех давно считает что пора изменить статус-кво, сложившийся на политической арене. Вы поможете нам взять корону, а затем унести отсюда ноги. Я уверен, что поможете. Потому что иначе, как там я говорил, оторванный на живую пальце убедительный аргумент для предательства. А мои люди умеют не только пальцы рвать. Им ничего не стоит вымотать человека внутренности через задний проход. Сомневаюсь, что вы захотите закончить свои дни таким образом. Теперь не подскажете, куда свернуть, чтобы вернее и скорее добраться до потайной кельи. Или можно уже стягивать штаны. Я показал, и мы все вместе пришли куда надо. Пришлось напрячь наследственную память, но когда тебя на полном серьезе собираются увернуть наизнанку, через собственную задницу, сделаешь и не такое. И как-то даже забываешь, что ты потомок Лилит, герцоги не а они всего лишь жалкие смертные. Ритуал коронации, существовавший с давнего времени, требовал, чтобы тайную келью отпирала древняя кровь. Каждого нового короля приводил к власти патриарх одного из четырех кланов, являвшийся в монаршей чертоге в порядке очереди, определенной много веков назад, дабы отворить свои жила вместе с ними и надежно запечатанную заклинаниями дверь. В этом крылся свой смысл. Кланы напоминали смертным, что их власть в Уре допустима, пока она устраивает выродков. Я не патриарх и даже считаюсь бастардом, но моей крови достало, чтобы потайная дверь открылась. Мы вошли внутрь. Я не патриарха, не знаю слов, которыми можно остановить стража короны Урана Батори, гигантского Василиска, спрыгнувшего на нас прямо со стены. Но тут перешитые справились сами. Изрубленное и простреленное тело твари, ничуть не похожие на свое героическое изображение, небрежно отшвырнули в сторону. Правда, и двое перешитых остались лежать на полу, дергаясь в конвульсиях, пока их тела сводила судорога, от которой мышцы застывали под кожей точно булыжники. Это ложь, что Василиски превращают своих жертв в камень, одним только взглядом. Все дело в полых клыках и ядовитой железе, спрятанной внутри зоба. Попадая в кровь, яд Василиска полностью парализует жертву, омертвляя почти все внутренние органы. Даже сердце начинает биться в замедленном ритме, и кровь почти не циркулирует. Почти. Это ровно настолько, чтобы жертва оставалась в живых еще долгое-долгое время. После того, как Василиск начнет питаться, понемногу отслаивая кусочки плоти своим шипастым языком присоской. Рвать тело зубами и жевать он не может. Мешают клыки. Мы прошли темную комнату, где прятался Василийский, и оказались в другой, круглой, абсолютно пустой келье, в центре которой возвышался постамент из наскороотесанного камня, тускло освещаемый мертвенным светом от гномии лампы, вмурованный в низкий потолок. На нем лежала железная корона, увенчанная тремя парами глазных яблок, непрерывно терзаемых светом и тьмой. Светом, ибо гномия лампа никогда не гаснет, а тьмой ибо за пределами небольшого пятна света нет никаких красок, только мрачная чернильно-черная пустота. Глаза страдают, и страдания их длится уже целую вечность. Клянусь вырем небесным, нам это удалось, благоговейно прошептал Викон де Франсак, осеняя себя знаком мессианской веры. Мы добрались до нее. Ее еще надо будет заполучить, с трудом ворочая языком, провормотал я. И что нам может помешать, мсье Слотар? Если вы так умны и так тщательно готовились ко всему, то должны были не забыть об еще одной маленькой вещи. Когда я говорил, сгустки крови, смешанные со слюной, вытекали изо рта и медленно ползли по подбородку, капая на истерзанный нагрудник. Да, и какой же мой добрый защитник. Викон де Франсак с трудом заставил себя оторвать взгляд от вожделенного артефакта и посмотрел на меня без интереса. «В жилах того, кто претендует на обладание рогами дьявола, обязательно должна течь королевская кровь? Что-то в этом роде?» «Не помешало бы», — буркнул я. «В таком случае, смею вас уверить, мсье Слоттер проблем нет. Де Франсак — имя, которое досталось мне от отца. Но я хорошо знаю генеалогическое древо и своей матери, происходившие из семьи Друа». Тут он наклонился ко мне и зашептал в ухо, словно мы были заговорщиками. «Точнее...» Оба древа официально и то, что ее семья хранила в тайне. Записи из церковных книг и свидетельства, заверенные нотариусом. Согласно этим записям, лет примерно 330 назад наследный принц династии Бурбуа, гикоротконогий, вопреки воле своей семьи, сочетался тайным браком с дочерью графа Жифруа де Бора. Родители принца осудили этот брак, посчитав его чистой воды мезальянсом, в который вовлек неопытного принца расчетливый Дебор, и настояли на разводе. Случай исключительный. В строжайшей тайне собирался даже Малый Синод Мессианской Церкви для того, чтобы выдать разрешение на расторжение брака. Сами понимаете, дело щекотливое, а будущий наследник должен быть чист не только в глазах своих подданных, но и перед небесами. Как только Синод принял решение, удовлетворяющее интересам Барбуа, принца схватили за шиворот и отправили до поры до времени подальше от столицы, постигать науку правления в провинциях Лютеции. Но только к тому времени, как принц Ги получил свободу от всех обязательств, накладывая их браком, кое-какие делишки между молодыми влюбленными уже давали о себе знать. Таким, знаете ли, выпирающим животиком. Я чуть не с первых слов понял, к чему клонит лютецианец, но не прерывал его монолог. С мерзавцами, ведущими двойную игру, всегда так. Стоит им оказаться в заветной цели, и они начинают выкладывать все самое с откровенной тому, кого полагают беспомощной жертвой своих интриг. Любой хитрец, разработавший сложный и многоступенчатый план злодейства, который приходится держать в строжайшем секрете, страшно томится собственной тайной. Он похож на обладателя похищенного сокровища. Оно слишком опасно, чтобы делиться им с окружающими, и слишком прекрасно, чтобы хранить его в одиночестве. Так обидно, что никто не может оценить всю сложность задумки, коварство замысла, тонкость игры и ум самого игрока. Пьеса без зрителей не радует драматурга. у избежание скандала беременную графиню тут же вновь выдали замуж», — продолжал нашептывать до Франсак, — «за пожилого и тертого барона Доруа. Плод любви гибр и Жозефины дебор принял фамилию и титул супруга юной графини, воспитывался им как собственный сын и вступил в права наследования». Но только в жилах людей, носящих фамилию Деруа, после смерти почтенного барона, с тех пор текла королевская кровь, течет она и в моих жилах. Этого достаточно, Мсье Слоттер. Как, по-вашему, я могу претендовать на рога дьявола? По мне, так у наследника королевского дома Лютеции не меньше прав на эту реликвию, нежели у малолетнего Джордана Третьего. Ведь когда-то и Лютеция входила в состав державы, над которой властол рычащий король. Ничего не меняется. Если в шкафу есть готовый не кстати выпасть скелет, стоит пошарить за шкафом, и под ним обязательно найдется еще парочка. А хвосты нередко порываются повилять собаками. Совет Республики принимает решение провернуть опасную аферу с целью ослабить извечного соперника лютеция. А выполнять коварный план берется человек, намеренный в результате покончить с советом. Так что в результате мы имеем не только нападение на королевский двор Ура, но еще и потенциальный государственный переворот Лутеция. Как я понимаю, вы не побежите с короной в зубах в Совет Четырех». Виконт мягко улыбнулся. «Безусловно, мсье Слотар, безусловно. Я использую ее гораздо лучше этих развращенных властью стариков. Настало время вернуть моей родине некоторые традиции и уклады. лютеции должен править король. Она давно ждет его возвращения». Мысли вяло текли в моей голове, едва поспевая за словами Виконта. шансу у де Франсака есть. Всегда найдется часть граждан, недовольных нынешней властью и готовых поддержать Бузу. А когда объявится последний потомок династии Барбуа, да еще и с короной Баттери на голове, каждый второй старик в и охотно вспомнит, как слыхивал от деда, котором рассказывал прадед, что при королете и пища была вкуснее, и вино крепче, и трава зеленее, и груди у женщин больше. «Ну так что скажете, Мсье Слоттера, есть у меня право?» продолжал допытываться до Франсак, жадно глядя на рога дьявола, тускло поблескивавшая в пыльном луче света. «И если есть, почему вы не торопитесь ими воспользоваться, Виконт?» ухмыльнулся я, нарочно используя титул, принижающий нынешние самоощущения лютецианса, считающего себя без пяти минут наследным принцем. Крепкие руки перешитых тут же сдавили мне шею, но я не доставил им удовольствия своими стонами. — Боль — это ерунда, ее можно снести. Истинную неприятность доставляла кровь, залившая всю правую половину лица и попадавшая в глаз даже через опущенное веко. Едкая древняя кровь. А у меня еще и второй глаз заплыл так, что почти ничего не видит. — Моментом стоит насладиться сполна, — тихо произнес де Франсак. — не все же вы кое-что забыли. Упрямо повторил я, мотая головой, чтобы избавить глаз от попадавшей в него крови. Кое-что еще. — И что же? На этот раз Виконт даже не обернулся. Возьмите корону увидите, если конца осмелитесь. Вы зря пытаетесь меня запугать, мсье Слоттер. В голосе де Франсака послышалась усмешка. Для человека, который поставил на карту все, решившийся скорбить сильнейшего монарха в мире и предать отцов собственной страны, страх понятия относительное, я возьму корону. Я последний потомок рода Барбуа. Он выпрямился и двинулся к постаменту, на котором лежала подушка с короной Баттеря. Не умирающие не высыхающие глаза, насаженные на шесть железных шпилей, символизирующих шесть толпов ада, шестерых великих и проклятых герцогов, беспокойно заворочились, изучая того, кто шел наложить на них лапу. Среди них были глаза моего предка Мерлина Слоттера, старшего брата Эторна. Даже патриарх клана не решился разрушить заклятие урона Баттери, наложенной на корону, и дать очам Мерлина, а может, и его душе кто знает, покой. Стоя перед самыми рогами дьявола, Людица несомненно замешкался. Я подбодрил его с саркастическим смешком. Де Франсак резко обернулся, метнув меня, испепеляющий взгляд, но не сказал ни слова. Шумно вздохнув, он простер руку. «Заявляю свое право», — прорычал Виконт, обращаясь неведомо к кому и взял корону. И ничего не случилось. Держа перед собой бесценную реликвию, а омытую кровью бесчисленных уранийских монархов, сменявших друг друга на протяжении столетий, самозваный наследник трона Барбуа выглядел несказадачным и растерянным. Обычное железо, смазанное маслом для предотвращения от коррозии, тяготило его руки. Теперь, когда корона оказалась столь близко, он ясно и видел на металле следы грубой ковки. Так просто... Полютицанский провормотал де Франсак. Всего-то. Виконт извлек из-за пояса платок, загодя смочной в моей крови. Что ж, пусть начнется. Узнаем, стоила ли ты всех усилий и жертв, которые были принесены. Платок медленно двинулся по ободу, стирая масло и оставляя на железе влажный блеск дымящейся древней крови. Глазные яблоки возбужденно заворочились на зубцах лезвиях. Я затаял дыхание, наблюдая за происходящим. Даже бесстрастные перешитые за моей спиной напряженно замерли, не ослабив, впрочем, своей хватки. Викунд медленно обеими руками поднял корону над головой и торжественно, нараспев, произнес. «Сим, венчаю себя на царстве и нарекаю. Леман, Барбуа Первый, король Лютеца и всех ее доминионов. Корона легла на голову самозванного монарха, чего не происходило уже многие-многие столетия». Когда патриархи кланов короновали уранийских властителей, они лишь позволяли им коснуться короны рукой, но никогда даже не поднимали его над головой смертных. Де Франсак нарушил порядок вещей, но главного он так и не сделал. «Последняя истина, Виконт. То, о чем вы забыли!» — торжествующе выкрикнул я. Лютецанец повернул ко мне бледное от волнения и неукротимой решимости лицо. Он не спрашивал, просто смотрел, даже не испытывающе, а скорее задумчиво. Казалось, заговорщик прислушивался к себе, пытаясь почувствовать необратимые изменения, скрытую мощь, которую должны даровать рага дьявола. Отклика не было. Лицо до франсака стало медленно вытягиваться. «У любого сокровища есть тайный хранитель», — пробормотал я. «Но его-то вы забыли задобрить». Из темноты вылетел узкий длинный хлыст, усыпанный мелкими чешуями. Прежде чем кто-либо успел отреагировать, Он обвился вокруг шеи перешитого, стоявшего чуть в стороне от парочки, что удерживало меня. Мгновение, и мощный рывок буквально сдернул сверхчеловека с места. Тьма всосал его в себя. Сдавленный крик пронесся по келье и оборвался на каком-то утробном схлипе, как будто кричащему всадили внутром меч. — Что это? — растерянно произнес де Франсак. — Что происходит? Размытая, едва заметная тень мелькнула сбоку. Тьма так тщательно укрывала существо, что казалось, будто клочья ее пристали к таинственному стражу короны. Я ощутил рывок за плечи, а затем, когда второго перешитого потащили во тьму, ощутимый удар сапогом по спине, отдавшийся болью в сломанных ребрах. Лютицианец брыкался напоследок. На этот раз крика не было, только звуки борьбы и сдавленный сип, переходящий во влажное клокотание, подручному до франсака выдрали горло. Не теряя более времени, я вскочил на ноги, вонзая плечо в третьего перешитого, который ослабил хватку, настороженно озираясь по сторонам. Любой другой на его месте задохнулся бы и переломился от боли пополам, но этот лишь шумно выдохнул и тут же отвесил мне крепкий тычок подбородок, как будто дубьем влепил. Перед глазами вспыхнули искры. Я ощутил, как шатаются зубы, а рот еще больше наполняется омерзительной на вкус древней кровью. И все же он меня не вырубил и даже не ошеломил. Не пытаясь разорвать стягивающие руки ремни, я с полуоборота отвесил ему пинок. Каблук тяжеленного ботинка угодил точно в коленную чашечку. Перешитый издал невнятный звук и припал на ногу. В руках его, как по волшебству, появилась пара гвардейских богинетов, перехваченных на манер кинжалов. Однако пустить их в ход лютицанец не успел. Вместо этого он вдруг разжал пальцы, и богинеты лязгом покатились по каменному полу. Безвольно свесив голову на грудь, перешитый с удивлением уставился на торчащую из нее громадную чешуйчатую лапу, увенчанную кривыми лезвиями угольно-черных когтей. Лапа жадно сжимала плотный трепещущий ком плоти. Нестерпимо долгую секунду перешитый смотрел на собственное сердце, бьющееся в грудной клетке а затем страшный рывок сорвал его с места и унес во тьму. Остались только мы с де Франсаком, выглядевшим полным идиотом в зловещей короне на голове. Теперь, когда ничьи лапы не держали шею, можно было избавиться от пут. Широко разведя плечи, я напрягся так, что на лице проступили жиловаки. Мышцы горячо заныли, затрещали от напряжения. Разорвать ремни не удалось, но кожа растянулась, и мне удалось вытащить одну кисть, едва не вывихнув при этом большой палец. Де Франсак вертелся на месте вглядываясь в темноту в тщетных попытках разглядеть создание, явившееся из ниоткуда и мгновение ока, расправившееся с тремя его лучшими бойцами. Не теряя ни мгновения, я скакнул вперед и подхватил выроненные перешитым богинеты. Вес длинных и узких стальных лезвий приятно утяжелил руки. Теперь можно и покуражиться. Тело стонало и кричало от боли, но я заставил себя не слушать его. Для этого будет время. Создание, нападавшее с темноты в темноте же расправившееся со своими жертвами, кружило по келье, прижимаясь к стенам. Оно двигалось бесшумно, как призрак. уловить удавалось только одно ощущение движения, которое создавало рассекаемый воздух. Мрак в самом деле оберегал тварь, следовал за нею, стелясь точно чернильно-черный шлейф. Лишь дважды мне удалось разглядеть влажный блеск клыков. Зато в воздухе распространялся сильный запах мускуса, какой издают крупные хищники. Существо медлило, не торопясь атаковать. Мне даже казалось, что я чувствую некоторую растерянность, излучаемую созданием. Трое перешитых, убитых один за другим, меньше чем за минуту, ничего не значили для существа. Они даже не были пищей, поскольку оно не нуждалось в ней. А вот мы, двое оставшихся, другое дело. На голове до Франсака возвышалась корона, которой служила тварь, а в моих жилах текла древняя кровь, которую она не могла не учуять. И то, и другое всегда сдерживало, но сейчас ритуал коронации оставался незавершенным, а значит все, кто находится вблизи врагов дьявола, должны умереть. Ибо таково единственное предназначение в нашем мире – яла, существа с телом льва и чешуями ящера, порожденного иной реальностью. Впервые за многие века ритуал коронации пошел не так, как должен, и ял пребывал в недоумении. Однако рано или поздно предназначение возьмет верх над нерешительностью, и тогда… Боюсь, даже у меня не будет шанса выстоять в схватке с созданием, одновременно находящимся в двух разных мирах. По крайней мере, без Дагдамара. Да что же это? Взвыл самозваный король. и Иял тут же замер. Ощущение движения прекратилось. Я понял, что зверь нацелился на Де Франсака. «Идиот!» – заорал я. «Заверши ритуал! Отдай короне свою кровь!» В то же мгновение ял прыгнул, но не к Виконту, ко мне. В последний момент... Кровь и пепел. Всегда успеваю в последний момент. Я рухнул спиной на пол, напрягая шею, чтобы не расшибить еще больше затылок, и одновременно ударил в мелькнувшее перед носом брюхо, стянутое чешуйчатой кольчугой. Сталь богинета со звоном отскочила от бронированной плоти. Перевернувшись, я оттолкнулся от пола, вскочил, одновременно отпрыгнул в сторону. Вовремя. Тонкий чешуйчатый хлыст вылетел из темноты, стеганул место, где я только что лежал. Что это было? Щупальца, хвост, язык? Тварь вновь атаковала. Неуловимо быстрая, почти невидимое На сей раз я двигался недостаточно скоро. Когтистая лапа прошлась вдоль ребер, превратила нагрудник и колет в кожаную бахрому и оставила за собой шесть глубоких царапин, новые украшения и без того уже изрядно попорченной шкурой Сета Слоттера. Ответный удар обоих богинетов лишь высек искры, скользнув по непроницаемой броне. Сились пробить ее, я саданул так сильно, что ладони соскользнули с пробок, которыми богинеты забивались в мушкетные стволы и пропахали по клинков, разрезая их чуть не до самой кости. Я выронил оба бесполезных орудия и отпрыгнул назад, сжимая сочащиеся кровью кулаки. «Кровь, да франса, кровь!» Он, наконец, понял, вскинул руки к короне и провел пальцами по длинным кинжально-острым зубцам, распарывая кожу и отдавая свою кровь короне. Я ощутил, как в темноте вздрогнул и замер и ял. Мрак, окутывавший зверя, внезапно рассеялся, и стало видно, как гигантская чешуйчатая туша, увенчанная круглой, безглазой головой, опустилась на пол. В движениях твари чувствовалась почтительность, какую испытывает благодарный вассал к своему Сизерену. Ритуал завершился. Передо мной стоял полноправный король Лутеции, наследник части той державы, что некогда создал Уран-Батори, рычащий король. Де Франсак закрыл глаза. По его лицу растекались умиротворение и блаженный восторг. Я же стоял напротив него, чувствуя, как саднит раны на голове, как печет глаз, залитый едкой древней кровью, как горят царапины, оставленные когтями и шипами, как ноют отбитые внутренности и горячо пульсирует кровь, вытекая меж сомкнутых в кулаки пальцев. Еще была жуткая усталость, тяжелая мантия, обернувшая плечи нестерпимо доломаттай в суставах хотелось сесть привалиться спиной к стене закрыть глаза и на время просто забыть обо всем что творится вокруг самое время признать этот ублюда слотер ты облажался